Трудно поверить, но мы управились меньше, чем за шесть часов. Хотя один из этих часов, мне показалось, длился по меньшей мере с день. Затем что-то хлынуло, выскользнуло, и повитуха пробормотала себе под нос «Хвала Господу!», а потом раздался громкий сердитый плач, почти вопль, и я поняла — это голос моего младенца. Мальчик, слава богу, мальчик, провозглашает повитуха. Правда, не верю я, покажите. Они перерезали пуповину и показали его мне, все еще голенького, еще окровавленного, с маленьким разверстым в крике ртом, зажмуренными в гневе глазами. Сын Генриха, мой сын, шепчу я. — Сын Англии! — говорит повитуха. — Благослови его, Бог! Я наклоняюсь лицом к его теплой, еще липкой головке и обнюхиваю его, как кошка обнюхивает своих котят. — Это наш мальчик, — шепчу я Артуру, который сейчас так близок ко мне, словно вплотную стоит за спиной и смотрит через мое плечо на это маленькое чудо. Оно поворачивает головку и слепо тыкается мне в грудь. «Артур, любовь моя, это мальчик, которого я обещала тебе и Англии. Это наш сын, и он будет королем». 1 января 1512 года Вся Англия возликовала, когда разнесся слух, что в новогоднюю ночь родился мальчик. Его сразу назвали принцем Генрихом, об ином имени нечего было и думать. На городских улицах жгли костры, жарили быков и напивались до беспамятства. В селах били в колокола и вскрывали бочки с церковным вином, чтобы выпить за здоровье наследника Тюдоров. Мальчика, который сохранит в Англии мир, укрепит союз с Испанией, защитит наши границы от всех врагов и победит шотландцев сразу и навсегда. Нарушив все правила, на цыпочках Генрих явился посмотреть на своего сына. Нагнулся над колыбелью, боясь дышать. «Какой маленький! Как это возможно быть таким крошечным?» «Повитуха, — говорит, — он крупный и сильный», — бросилась на защиту малыша Екатерина. «Конечно, ей виднее, но посмотри, какие у него пальчики и ноготки. Ты видела? У него ноготки!» «И на ножках тоже», — гордо сообщила молодая мать. Они стояли бок о бок и дивились на чудо, которое сотворили. У него пухлые ножки с невероятно маленькими пальчиками. — Покажи, — сказал он. Она нежно стянула крошечные шелковые пинетки с ног младенца. — Вот. — Посмотрел? — А теперь я надену их снова, пока он не простудился. Генрих осторожно коснулся крошечной ножки. — Мой сын, — благоговейно сказал он, — Благодарение Господу, у нас сын. Я лежу в кровати, как велела меледи Буфор в своей королевской книге, и принимаю гостей. Приходится скрывать улыбку, когда я вспоминаю, как рожала меня матушка во время военной кампании в палатке, как солдатская девка. Но в Англии так не принято. А я теперь английская королева, а мое дитя в свой час станет королем Англии. Никогда в жизни не знала я такой чистой радости. Задремав, я просыпаюсь сердцем полным восторга и даже не сразу могу сказать, что тому причиной, а потом вспоминаю — у меня сын. И тогда я улыбаюсь, поворачиваю голову, и та, что сидит рядом, отвечает на мой вопрос прежде, чем я успеваю его задать. «Да-да, дитя здорово, Ваше Величество». Генрих очень заботлив. Раз двадцать на дню заходит нас навестить и рассказать о том, какие он сделал распоряжения. У малыша теперь свита человек в сорок не меньше, и ему уже выделены апартаменты в Вестмистерском дворце. Там он будет жить, когда вырастет настолько, что сможет заниматься государственными делами. Я улыбаюсь, но ничего не говорю. Еще Генрих готовит самые торжественные крестины за всю историю Англии. Все самое лучшее для будущего Генриха Девятого.